Глава тридцать четвертая. Обитатели Гэтстона неплохо поработали, сражаясь с лесным пожаром. Непокорное пламя уже начало распространяться по всей округе, но сельские жители сформировали нечто вроде пожарной бригады. Они бросились в долину, вооружившись широкими бочками для воды, и повозками, груженными граблями, вилами и брезентом. «Не знаю, как им это удалось», но они сдерживали огонь всю ночь, пока под утро он не угас сам собой. Небо покрыли тяжелые дождевые облака, обещавшие в любое мгновение разверзнуться и потушить оставшиеся угольки. Выходя из своей комнаты в гостинице, я немного волновалась. Я почти не сомкнула глаз, и на мне до сих пор было платье, от которого пахло дымом и землей, но, как оказалось, беспокоиться было не о чем. Маленький ресторан по соседству заполнили усталые, но довольные мужчины, хлопавшие друг друга по спинам черными от сажи руками. Весь городок только и говорил, что о пожаре. Насколько я поняла по обрывкам разговоров, согласно всеобщему мнению, пожар начался из-за того, что в громоотвод на крыше бризбе ударила молния. У меня не хватило смелости возразить им, я своими глазами видела, что случилось, но объяснение с молнией казалось гораздо правдоподобнее. Когда я вышла на улицу, к дверям уже подходил Джекоби, он протянул мне билет. «Мы отправляемся в нью Ньюфидлем утренним поездом в семь часов». «Так скоро?» Я бросила взгляд на большие часы на башне мэрии, которые уже показывали четверть шестого. «Нельзя ли подождать хотя бы до полудня? Все мои вещи остались в хижине Чарли». Мистер Баркер предусмотрел это. Утром он был так любезен, что доставил в гостиницу мою сумку и ваш чемодан. «Погодите, что значит утром? Этим утром? Сейчас же еще рано. Когда же вы встали?» «Я никогда не сплю больше пары часов подряд, с тех пор, как унаследовал свой особенный дар». «Одна из сопутствующих ему неприятностей — это то, что способность видеть сквозь завесу не пропадает даже с закрытыми веками». «Значит, вы видите, я имею в виду, видите недоступное нам, даже когда спите? Я не могу заставить себя не видеть. А вам снятся сны?» «Очень живые», — ответил Джекоби. тем труднее мне отличить реальность от плодов моего воображения. В юности у меня ушло много лет на то, чтобы привыкнуть к пугающим ощущениям. Кошмары были. Он замолк, вглядываясь куда-то вдаль своими серыми, как тучи над нами глазами. Похоже, он потерялся в воспоминаниях. «Да? Кошмарными. Нам нужно идти. Я только возьму вещи и отправляемся». Через несколько минут мы уже шагали по тихой главной улице Гэтстона. Маленькая больница, в которой мы оставили Хэнка Хадсона, находилась как раз по пути, и мы с Джекоби зашли в нее, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Зверолов выглядел бледным и уставшим, но приподнял голову при нашем появлении. «Привет, барышня!» — выдавил он из себя хриплым шепотом. «Здорово, Джекоби!» Ваш приятель полицейский рассказал мне все, что произошло после того, как я отключился. «Вы уже поговорили с Чарли?» — удивилась я. «Рассвет же был только что! В Америке вообще кто-нибудь когда-нибудь спит?» «Ха-ха!» — воскликнул Зверолов и тут же натужно закашлялся, закрыв на мгновение глаза. «Я обязан вам больше, чем, надеюсь, когда-нибудь». «Твоя правда», — прервал его Джекоби, — «ты совершил большую глупость», — Хэнк мрачно кивнул, — «и вел себя безрассудно», — Зверолов снова кивнул. Но, конечно, происшествие выдалось не из обычных. Ты обратил внимание на орнамент его чешуи? Многослойная, как удава, но прочнее гвоздей, — загорелись глаза Хэнка и очень красивые. Джекоби улыбнулся, порылся в карманах пальто и остановился. «Это никогда не повторится, да?» «Мне ничего не нужно повторять дважды. Я бы завязал на пальце узелок на память, но...» Зверолов поднял запястье, перемотанное свежими бинтами. «Мне кажется, я и так усвоил урок, и теперь уже ни за что не позабуду его». Джекоби кивнул, вынул из кармана сине-зеленую чешуйку, и передал ее Хадсону. Это была катастрофическая ошибка с твоей стороны, мой друг. Но кое-какие ее последствия, как ты отметил, действительно были красивы. Хадсон взял чешуйку здоровой рукой и повертел ее в пальцах, слегка улыбаясь. Потом зажал ее в ладони и обратился ко мне. «А вы что скажете, барышня? Не стану осуждать, если вы теперь меня ненавидите. Сотворенного обратно не вернешь». Перед моим мысленным взором всплыло лицо Нелли Фуллер. Горлу подкатил комок. Хадсон, казалось, мучился не меньше моего. Он так старался спасти ей жизнь, что едва не разделил с ней ее участь. «Я в ярости», — спокойно ответила я. «Но не настроена сейчас обсуждать катастрофические провалы. Постарайтесь пока отдохнуть». «Спасибо, детка». Я попрошу Чарли приглядеть за тобой, сказал Джекоби, он хороший человек. Хадсон кивнул. Поначалу я в нем сомневался, но потом зауважал. Хотелось бы и мне завоевать его уважение. Пройдет немало времени, прежде чем он станет мне доверять. Очевидно, выражение моего лица сказало больше, чем я осознавала, потому что он посмотрел на меня и усмехнулся. Насчет меня можете не беспокоиться. Не стану же я причинять вред парню просто потому, что он оборотень. Да что там? Я ознавал пару собак, так они были куда лучше любого человека. Я замерла. Так вы знали? Да уж я подогадливее, чем вы думали. Отпечатки следов, меняющихся от крупных собачьих до человечьих, в них так уж много требуется ума, чтобы прикинуть, что к чему, особенно тому... кто привык охотиться и лишён предубеждений. Однако я понимаю, что у каждого есть свои тайны, и мне не хотелось еще больше расстраивать бедолагу, так что я держал рот на замке. Правда, я бы не возражал, если бы он решил мне признаться. Было бы неплохо когда-нибудь поохотиться с такой-то ищейкой. Не так уж много найдется гончих, с которыми можно выпить после охоты. Ха-ха-ха! Мы попрощались со Звероловым и покинули больницу. С моих плеч свалился по меньшей мере один тяжелый груз. «Рада, что он пошел на поправку», — сказала я. Я не была уверена, что... «Хадсон никогда не перестает удивлять меня», — вздохнул Джекоби. «Вы так и не рассказали мне, как подружились с таким человеком, как Хадсон». «Я умею располагать к себе людей», — сообщил Джекоби. «Со мной многие дружат. Расскажите, прошу вас, где вы познакомились?» «На охоте, где же еще?» Мы прошли еще немного по пыльной улице, пока он размышлял. По правде говоря, это был один из моих самых впечатляющих провалов. Одно любопытное дело привело меня в Апалачи. Я тогда преследовал парочку сверхъестественных охотников». Традиция дикой охоты была распространена по всей Северной Европе, от Скандинавии и Англии до Германии и Франции. Европейские переселенцы привезли ее сюда, и эта охота завела меня в горы со снежными вершинами. Вместо того, чтобы тщетно гоняться за охотниками, у меня хватило сообразительности выследить добычу. Как я и предполагал, охота сама нагнала меня, правда, должен признаться. Чтобы подготовиться к последствиям, Смекалки у меня не хватило. «Значит, Хадсон был частью дикой охоты?» — спросила я. «Нет. Как и я, он сам выслеживал добычу. Это было прекрасное животное. Белый олень. Никогда не видел ничего подобного. Я прямо-таки влюбился в него, такой сильный, грациозный, быстрый, быстрее любого другого существа на свете». К тому времени, как полетели первые стрелы, его и след простыл. А вот я оказался не таким проворным. Если бы не зверолов, я бы не пережил той стычки. Поначалу он показался мне здоровенным медведем, чем-то в мохнатой шкуре. Он встал передо мной за слоном, и на него пришлась вся мощь атаки. Потом, когда она закончилась, он рухнул на землю, тяжело дыша. Весь утыканный стрелами, он напоминал огромного дикобраза, и многие прорвали шкуру, воткнув свои зазубренные наконечники ему в руки и бока. Я постарался оказать ему помощь, и знаете, что он первым делом сказал, когда пришел в себя? «Ой, больно?» — предположила я. Он спросил. «Они же не убили того оленя, правда?» «Он не хотел, чтобы это прекрасное существо погибло. Конечно, его не убили. Весь смысл существования белого оленя в том, чтобы его преследовали». На самом деле его нельзя поймать. Это воплощение духа охоты, азарта погони. Мне кажется, в глубине души Хадсон именно это и уважает больше всего остального. «И поэтому вы позволили ему так легко отделаться?» — спросил я. Джекоби оглянулся на меня через плечо. «Мне кажется, в докладе Марлоу мы можем опустить кое-какие детали». Пусть Хатсон и виноват, но не он начал всю эту заварушку. Он хороший человек и, как мне кажется, достаточно наказан. Когда мы с Джекоби прибыли на вокзал, локомотив уже раздувал пары. Служащий проводил нас до вагона, я передала свой чемодан детективу и уже одной ногой стояла на ступеньке, когда вдруг разглядела в дверях вокзала знакомое лицо. На платформу вышел Чарли Баркер, а за ним послушно трусила черно-белая овчарка. Сердце мое вздрогнуло, я постаралась не очень широко улыбаться, направляясь навстречу ему по укутанной клубами дорожки. Разве вы не должны отдыхать, офицер? — Были кое-какие дела, — ответил Чарли. Глаза его выдавали усталость. Лицо было пепельно-серого оттенка, но в целом он выглядел очень довольным, что успел как раз вовремя. «Понятно. Я нагнулась и потрепала Тоби за ушами, а пес нежно прижался к моей ноге. «Ему нужно подыскать какой-нибудь новый дом», — сказал Чарли. «Он хороший пес». Прошел за Пендлтами вплоть до церкви святого Исидора. Я нашел его у дверей похоронного бюро этим утром. Через пару дней состоится служба». Он говорил шепотом, как если бы Тоби мог услышать и понять его. «А Нелли Фуллер?» — спросила я. Я отослал сообщение ее родным в Ньюфидлеме. От нее ничего не осталось. Отправлять домой было нечего. Он повесил голову. Это не умаляет значимости ее отважного поступка. Но официальная причина гибели — удар молнии. Я вздохнула. Марлу ясно выразился, что ради общественного блага дело необходимо держать в тайне и во избежание паники не беспокоить публику сообщениями о разбушевавшихся опасных чудовищах. Сообщение о разломавшем дом пятидесятифутовом легендарном драконе, разумеется, нисколько не способствовало бы всеобщему спокойствию. Тем не менее я была согласна с Чарли. Журналистская обошлись в какой-то степени несправедливо. «Кстати, мистер Хорнер и мистер Лэм выражают вам свое почтение», — добавил он. «Вы и с ними успели повидаться? Остался ли кто-то, с кем вы не поговорили, с нашей последней встречи?» «Ночь выдалась весьма хлопотливой», — сказал Чарли. «Перед тем, как ложиться спать, я хотел все уладить». Вам будет приятно узнать, что эти двое наконец-то поладили между собой. Во всяком случае, они перестали искать камни, чтобы швыряться друг в друга». «Полагаю, исчезновение костей способствовало примирению». Чарли кивнул. «Да, это все упрощает. Мистер Хорнер днем отправляется в Южную Дакоту». Он уже подыскал себе очередные раскопки. Мистер Бризби, похоже, тоже старается извлечь для себя пользу из ситуации. Может, оно и к лучшему? Что, к лучшему? Фермер завершает все свои дела в городе и собирается сопровождать мистера Хорнера к следующим раскопкам. Я не ожидал, что мистер Бризби воспримет известие настолько спокойно. Но он вполне готов покинуть долину и заняться своими собственными исследованиями. Он утверждает, что этого хотела бы его покойная супруга, и я склонен с ним согласиться. Он дал ему разрешение вырыть все, что могло остаться на участке, и отвезти это в университет. — Понимаю. Дело у вас было по горло. — Ну что ж, значит, я могу гордиться, что вы не забыли обо мне. Не мог же я позволить вам уехать, не попрощавшись. Он смотрел мне в глаза несколько долгих секунд. Я могла бы утонуть в этом взгляде, как в омуте. Потом он хотел что-то сказать, но остановился, застенчиво отвернулся, прокашлялся и поправил мундир. И, разумеется, не поблагодарив вас за помощь от имени полицейского отделения «Долины Гет, Закапал редкий дождик. Узкий навес вокзала совершенно не спасал от него, и первые капли упали мне на шею и на мундир Чарли, расплывшись на нем темными пятнышками. «Да, да, конечно», — закивала я, стараясь изо всех сил скрыть охватившее меня разочарование. «Мы были рады помочь, мистер Баркер». Он как будто собрался сказать что-то еще, но тут кондуктор завопил «По вагонам!» и заверещал свисток. «Думаю, мне лучше», — махнула я в сторону поезда. Чарли кивнул. «До свидания, мисс Рук». «До свидания, мистер Баркер». Повернувшись, я пошла к вагону. В такой момент в любовных историях смелый юноша бежит за дамой, заключает ее в романтические объятия, и после этого момента читателям становится ясно, что все сложится идеально и все будут счастливы. Сейчас, после моего великого провала, в грязном откопоте запекшейся крови платья, я бы не отказалась от такого момента, хотя бы от какого-нибудь маленького радостного поворота в сюжете. Но я зашла в вагон одна. Романтика для сентиментальных простушек, напомнила я себе. Меня же ждет работа. Невинные жертвы до сих пор не отомщены. а их убийцы на свободе. Я не из тех, кто надеется на тихое и спокойное будущее. Но почему сейчас, стоя в конце тесного коридора, я ощущаю себя такой жалкой и подавленной? Где же мое обещанное величие? Из купе в середине вагона высунулась голова Джекоби. «Мисс Рок, вы не забыли, куда вам идти? Наши места здесь». «Да», — кивнула я. но тут же остановилась и расправила плечи. «Да, я знаю, куда мне идти». Развернувшись на каблуках, я глубоко вздохнула. «Я выбираю обе дороги». И вышла обратно на платформу. Чарли оставался на прежнем месте. Его мундир постепенно потемнел от капель дождя, которые уже сливались между собой. Он удивленно приподнял брови, увидев, как я быстро преодолеваю разделявшее нас расстояние, Рядом с ним стоял Тоби, помахивая хвостом под моросящим дождем. Я держала голову высоко и не останавливалась, пока не дошла почти вплотную к Чарли. «Мисс Рук!» «Я вас поцелую», — сказала я, — «прямо сейчас». Чарли нервно сглотнул, его глаза широко распахнулись, и он кивнул — Я цепка ухватилась за отворот его на воротничка, привстала на цыпочки и подалась вперед. Под холодным дождем губы его показались очень теплыми, а нежные пальцы слегка дрожали, когда он прижал руку к моей щеке. Я опустилась на пятки. «Меня ждут дела», — сказала я, — «важные, как мне сказали. То, что я делаю, это важно». но с нетерпением буду ожидать от вас весточки. «Ах, да, и в следующий раз, когда будете мне писать», — добавила я, пока он ошарашенно моргал, «надеюсь, что вы будете обращаться ко мне по имени Эбигейл». Снова прозвучал свисток, и я поспешила к поезду. Едва я плюхнулась на свое место, как вагон тронулся, и мы медленно поехали вперед». Я пододвинулась к покрытому каплями окну и помахала рукой. Чарли стоял на платформе там, где я его и оставила. Он выглядел промокшим и уставшим, но на его лице сияла улыбка от уха до уха. Он энергично махал мне, пока поезд не набрал скорости, вокзал не исчез из виду. Не успели мы отъехать от Гэтстона, как Джекоби погрузился в чтение какой-то старой потрепанной книги. Я, довольная, откинулась на спинку кресла, снова и снова переживая счастливое мгновение. В любом отношении, как ни смотри, это была бесспорная победа. Мой первый настоящий успех за несколько недель. Я чувствовала, как губы мои расплываются в глупой, как у школьницы улыбки, но ничего не могла с собой поделать. — Вы видели? — спросила я Джекоби. Он чуть-чуть опустил книгу, чтобы окинуть меня загадочным взором поверх страниц. «Я видел, что вы...» Он тихонько вздохнул. Немного не в себе. «Он меня поцеловал. Точнее, вы поцеловали его, что лучше отражает суть происшедшего. Уверен, мисс Кавана будет вами гордиться, когда вы расскажете ей об этом». Но я попросил бы вас сдерживать свое возбуждение до тех пор, пока не поделитесь с ней своими чувствами. Но в ответ-то он меня поцеловал. «Ради всего святого, ей-богу! Когда вы печалитесь, с вами легче иметь дело!» Он снова уткнулся в свою пыльную книгу, и мне пришлось довольствоваться рассматриванием проплывающего мимо пейзажа сквозь оконное стекло, по которому стекали струйки дождя.